О нет, мы умерли со стыда, проклятые духом винных гроздей за то, что не смогли перепить гнома Хаумов. Борода Флинта затряслась от ярости. Танис, сгибавшийся пополам от смеха, был вынужден схватить друга за плечо. Не то разгневанный гном, пожалуй, ринулся бы в кусты, размахивая секирой. Ох уж это мне зрение эльфов. Обладатель загробного голоса тоже развеселился, а также борода гномов. "Чтоб ты пропал", простонал Флинт. "Ты сельхов не поседа". Кусты тихонько зашелестели. Невысокая фигурка выступила на тропу. Это был кендер, представитель народа, который многие жители Кринна почитают божьим наказанием хуже комаров. Кендеры редко бывают более четырех футов ростом. Тот, что стоял на тропе, был примерно с флинта, но гораздо тоньше в кости и от того выглядел меньше. К тому же физиономия у него была совершенно ребяческая, как у всех кендеров, независимо от возраста. На нем были ярко-голубые штаны, плохо вязавшиеся с мохнатой безрукавкой и простой домотканной рубашкой. Карие глаза горели озорством и весельем, широкая улыбка, казалось, простиралась до кончиков заостренных ушей. Он отвесил друзьям шутовской поклон, согнувшись так, что густой длинный хвост каштановых волос, завязанных на макушке, краса и гордость Кендера, чье имя в переводе на общий язык собственно и означало «хохолок на макушке», упал ему на лицо. Смеясь, Кендер выпрямился, и Танис понял, откуда происходил замеченный им металлический блеск. Это сияла пряжка одной из многочисленных сумочек, подвешенных к поясу или через плечо. Дес силхов, дас, с улыбкой смотрел на них снизу вверх, опираясь на свой посох Хупак. Вот что стало быть так жутко завывало в кустах. Следовало бы та не су сразу узнать этот звук и вспомнить, как Кендр бывало отпугивал нападающих, вертя в воздухе посох. Хупак был давним изобретением Кендров. Его нижний конец окованной медью остро ототачивали, верхний заканчивался рогаткой. Делались такие посохи из упругих и крепких ивовых веток. Другие народы Кринна могли презирать Хупаки сколько угодно. Кендер роман не сложили веры и правды, являясь не только оружием и полезным инструментом в пути, но и настоящим символом расы. Новая дорога хупаком красна, гласила кендерская мудрость. Другая же мудрость добавляла: а старых дорог не бывает. Тосельхов сорвался с места и кинулся к друзьям, раскрывая объятия. Флинт, он с гробасто угнома и стиснул, чтобы вомочи. Тот ответил ему без особого энтузиазма и быстренько отступил прочь. Тесельхоф улыбнулся ему, потом поднял глаза на полуэльфа. "А это кто тут у нас?" яхнул. "Танис, и ж зарос не узнать". И протянул к нему руки, но тот покачал головой и весело погрозил пальцем. "У-воль, у-воль. Мой кошелёк мне пока ещё не надоел". Флим тревожно засунул руку под куртку и с яростным воплем: "Ах ты негодяй!" ринулся на Кендера. Тот хохотал, держась за живот, и не смог вовремя ретироваться. Оба рухнули на землю, подняв облако пыли. Танни, посмеиваясь, нагнулся бы его спасать Кендера от разъярённого флинта, и тут что-то заставило его обернуться. Увы, слишком поздно расслышал он позвякивание избруи и негромкое ржание лошади. Пауэлв потянулся к мечу, понимая, что утрата бдительности лишила его возможного преимущества в схватке. Теперь ему оставалось только ругаться про себя, приглядываясь к появившимся из-за деревьев. Маленький махноногий пони шёл, опустив голову, не дать ни взять стыдящийся дока. У того была грязно-серая пятнистая кожа, висевшая по сторонам лица противными складками. Из-под боевого шлема смотрели поросячьи красные глазки. Рыхлое жирное тело так и выпирало между пластинами начищенных лат, свидетельствуя о шхномиловых претензиях владельца. Данёшийся запах заставил Тани сосморщиться. Хабгоблин он слегка выдвинул меч из ножен и ткнул ногой Флинта, но как раз в это время гном оглушительно чихнул и уселся на кендера верхом. "Лошадь", сказал Флинт и снова чихнул. «Сзади», — ответил Танис негромко. Флинт понял предупреждение, прозвучавшее в голосе друга, и немедленно вскочил на ноги. Тассельхов тут же последовал его примеру. Хаб-гоблин смотрел на них с седла глумливо и высокомерно. Красные глазки отражали меркнущий свет дня. «Теперь вы видите, парни, с каким дурачьем нам приходится иметь дело в этой несчастной утехе», с ужасным акцентом сказал он на общем языке. В ответ из-за деревьев послышался грубый хохот. Потом появилось шестеро пеших стражников гоблинов, одетых в грубое подобие формы. Они расположились по обе стороны конного предводителя. Но вот что. Хаб-гоблин наклонился в седле, и Танис невольно проследил взглядом за тем, как складки жирного брюха поглотили переднюю луку. "Я, младший командир Таэт, начальник войск, предназначенных защищать Утеху от проникновения нежелательных элементов. Вы не имеете права входить в город после наступления темноты, а посему вы арестованы". Младший командир Тает нагнулся к ближайшему стражнику и приказал на квакающем гоблинском языке: "Если найдёте у них голубой хрустальный жезу, немедленно доставьте его мне". Танис Флинт и Тосельхов озадаченно переглянулись. Все они, особенно Тас, более-менее понимали по-гоблински. Голубой хрустальный жезу? Уж не ослышались ли они? "А будут сопротивляться, прикончите", добавил младший командир Тает для острастки, вновь перейдя на общий. Дернул поводье, вытянул лошадку коротким хлыстом и голопом ускакал вниз по тропе по направлению к городу. «Гоблины! В утехе! Да уж есть за что спросить с этого нового теократа!» — возмущенно плюнул Флинт. Отстегнув свой боевой топор, он пошире расставил ноги и слегка покачался с пятки на носок, проверяя, хороша ли стойка, и объявил. «Я готов! Ну, кто первый?» «Шли бы вы с миром, а?» — обратился к гоблинам Танис, откидывая с плеча плащ и обнажая клинок. Мы проделали долгий путь. Мы устали и проголодались, и к тому же опаздываем на встречу с друзьями, которых не видели очень давно. Нам вовсе не к чему, чтобы вы нас арестовывали или убивали, стоял посельхов. Он не вытащил никакого оружия, но поглядывал на гоблинов с большим интересом. Те явно смутились и начали переглядываться. Один зло посмотрел вслед предводителю, ускакавшему вниз по тропе. Гоблины, привыкшие безнаказанно обижать мелких торговцев и фермеров, посещавших городок, неожиданно оказались носом к носу с неплохо вооруженными и наверняка искусными бойцами. Но слишком упорно и застарелой была их ненависть ко всем другим расам Кринна. Гоблины обнажили длинные изогнутые клинки. Флинт вышел вперед, крепко держа топорища секиры. «Только одно племя презираю я больше, нежели овражных гномов», — сказал он. «Это гоблины». ближайших к нему стражних сделал выпад, думая легко разделаться с коротышкой. Ответный взмах секиры был точен и смертоносен. Голова го블ина покатилась прочь, тело рухнуло на землю. Что вообще вы гну сделаете в утехе? спросил Танис, мастерски отражая бездарный выпад противника. Их мечи встретились в воздухе и на миг застыли, сцепившись. Танис отшвырнул клинок го블ина прочь. На теакрата работаете? На теакрата? Гоблин засмеялся булькающим смехом и снова ринулся на Таниса. «На этого глупца? Наш младший командир служит у... Ух!» Мерзкая тварь наткнулась на Танниса в меч и со стоном осела. «Проклятье!» — выругался тот, разочарованно глядя на поверженного врага. «Неуклюжий мозгляк! Я не собирался убивать его, только выведать, кто его нанял!» «Ты это скоро узнаешь! Скорее, чем тебе хочется!» — зарычал другой гоблин, бросаясь к отвлекшемуся полуэльфу. Повернувшись, Таннис обезоружил его быстрым ударом, затем пнул в брюхо, и гоблин согнулся вдвое. Ещё один стражник прыгнул на Флинта, не успевшего восстановить равновесие после первого убийственного удара, и гному пришлось попятиться. "Этим подонкам всё равно за кого драться, Танис", раздался пронзительный голос та сельхофа. "Бросаем время от времени кусочек по Адали и твои наве. Падали!" взревел гоблин и отвернулся от Флинта. "А как насчёт Кендырятины, ты недомерок?" И он бросился к безоружному навид Кендору, протягивая к его горлу и синебогровые лапы. Все с тем же детски невинным выражением на рожице, Таз запустил руку под махнатую курточку и извлёк кинжал и метнул. Гоблин схватился за грудь и свалился, даже не простонав. Уцелевший стражник удирал, шлёпая по тропе босыми ножищами. Бой был окончен. Та не сморщись убрал меч в ножны. Трупы гоблинов отвратительно воняли, запах напоминал тухую рыбу. Флинн тщательно вытер с лезвия секиры чёрную кровь. Та скорбно поглядел на тело сражённого им стражника. Тот упал лицом вниз, накрыв собой его кинжал. Давай до стану, предложил Танис и наклонился перевернуть мертвеца. Не надо, Тас скорчил гримасу. Пускай в нём и торчит. Всё равно от вони нипочём не избавиться. Танис кивнул. Флинт убрал секиру в чехол, и трое друзей зашагали вниз по тропе. Темнота сгущалась, и огоньки у техи, горевшие впереди, делались ярче. Ночной воздух был холоден, так что запах древесного дыма по неволе наводил на мысли о тепле, о уюте, о безопасности. Друзья ускорили шаг, они долго шли молча. У каждого эхом звучали в голове слова Флинта: гоблины в утехе. Однако потом неунывающий Кендер хихикнул. А кроме того, кинжал-то был Флинта.